Артур Конан Дойл «Женская дипломатия» Литературный источник является общественным достоянием. Министра иностранных дел свалила подагра. Целую неделю он провел дома и не присутствовал на двух совещаниях кабинета, причем как раз тогда, когда по его ведомству возникла масса неотложных дел. Правда, у него был отличный заместитель и великолепный аппарат, но никто не обладал таким широким опытом и такой мудрой проницательностью, и дела в его отсутствие заступорились. Когда его твердая рука сжимала руль, огромный государственный корабль спокойно плыл по борным водам политики. Но стоило ему отнять руку, началась болтанка, корабль сбился с пути, и редакторы 12 британских газет, выказывая всеведения, предложили 12 различных курсов, каждый из которых объявлялся единственно верным и безопасным. Одновременно возвысила голос оппозиция, так что растерявшийся премьер-министр молился во здравие своего отсутствующего коллеги. Министр находился в своей комнате в просторном особняке на Кавендиш-сквер был май. Газон перед его окном уже зазеленел, но, несмотря на теплое солнце, здесь, в комнате больного, весело потрескивал огонь в камине. Государственный муж сидел в глубоком кресле темно-красного плюша, откинув голову на шелковую подушку и положив вытянутую ногу на мягкую скамеечку. Его точеное За глубокими складками лицо было обращено к лепному расписанному потолку, и застывшие глаза гляделись с тем характерным непроницаемым выражением, которое привело в отчаяние восхищенных коллег с континента на памятном международном конгрессе, когда он впервые появился на арене европейской дипломатии. И все-таки сейчас способность скрывать свои чувства изменила ему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 Трое несчастных туристов, которые забрались в Македонию, знакомые с ужасом, ожидали, что почта принесет их отрезанные уши или пальцы, поскольку похитители потребовали баснословный выкуп. Нужно срочно вызволять их из рук горцев хоть силой, хоть дипломатической хитростью, иначе к возмущенного общественного мнения выплеснется на Даунинг-стрит. Все эти вещи требовали безотлагательного решения а министр иностранных дел Великобритании не мог подняться с кресла. Его мысли целиком сосредоточились на больном пальце правой ноги. В этом было что-то унизительное. Весь его разум восставал против такой нелепости. Министр был волевым человеком и гордился этим. На чего стоит человеческий механизм, если он может выйти из струи из-за воспаленного сустава?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 и, взяв толстую дубовую палку, неловко заковылял по комнате. Когда он двигался, физические и духовные силы, казалось, возвращались к нему. «Британский флот должен покинуть мотопан. На этих турков надо немного нажать, надо показать грекам, что... Ох!» Одно мгновение Средиземноморья заволокло туманом, и не оставалось ничего, кроме пронзительной, нестерпимой боли в воспаленном пальце».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 Ах. Он заковылял к своему креслу и позвонил в колокольчик, который стоял на столике. «Попросите госпожу прийти сюда», — сказал он в вошедшем слуге. Ясно, что поездки в парламент нечего было и думать. Стреляющая боль в ноги сигнализировала, что доктор не преувеличивает. Но сейчас его беспокоило нечто совсем другое, и на время он забыл о недомогании. Он нетерпеливо постукивал палкой по полу, но вот, наконец, дверь распахнулась, и в комнату вошла высокая, элегантная, но уже пожилая дама. Волосы ее были тронуты сединой, но спокойное, милое лицо сохранило молодую свежесть, а зеленое бархатное платье с отливом, отделанное на груди и плечах золотым бисером, выгодно подчеркивало ее стройную фигуру. «Ты звал меня, Чарльз?» «Чья-то карета только что отъехала от нашего дома! Ты вставал?» — воскликнула она, погрозив пальцем. «Ну что ты поделаешь с этим негодником? Ну разве можно быть таким неосмотрительным? Что я скажу, когда приедет сэр Уильям? Ты же знаешь, он отказывается лечить, если больной не следует его предписаниям». «На этот раз сам больной готов отказаться от него», — раздраженно возразил министр. — «Но я жду, Клара, что ты ответишь на мой вопрос». «Карита?» «Должно быть лорда Артура Сиптерна». «Я видел герб на дверце», — проворчал больной. Его супруга выпрямилась и посмотрела на него широко раскрытыми голубыми глазами. «Зачем тогда спрашивать, Чарльз? Можно подумать, ты ставишь мне ловушку». «Неужели ты думаешь, что я стала бы тебя обманывать? Ты не принял свои порошки». «Ради бога! Оставь в покое порошки!» Я удивлен визитом сэра Артура, потому и спросил. Мне казалось, Клара, что я достаточно ясно выразил свое к этому отношение. Кто его принимал? Я, то есть мы с Идой. Я не хочу, чтобы он встречался с Идой. Мне это не нравится. Дело и так зашло слишком далеко. Лиди Чарльз присела на скамеечку с бархатным верхом, изящно нагнувшись, взяла руку мужа и ласково похлопала по ней ну раз уж ты заговорил об этом чарльз начала она да дело зашло слишком далеко так далеко что назад не воротишь хотя я даю слово ни о чем не подозревала наверное тут виновата я да конечно прежде всего виновата я но все произошло так внезапно в самый конец сезона да еще неделя в гостях у семьи лорда дониторна вот и все право же чарльз она так любит его подумай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 «Лорд Артур Сиптерн — сын герцога Тавистокского. Его предки правили в Союзе Семи. А Дебрит ведет его родословно от самого Маркара, графа Нортумберленского». Министр пожал плечами. «Лорд Артур — четвертый сын самого, что ни на есть захудалого герцога в Англии. У него нет ни профессии, ни перспектив. Ты мог бы обеспечить ему и то, и другое. Мне он не нравится». «Кроме того, я не признаю связи». «Но подумай об Иде. Ты же знаешь, какое слабенькое у нее здоровье. Она всей душой привязалась к нему. Ты ведь не настолько жесток, чтобы разлучить их, Чарльз, правда?» В дверь постучали. Лидия Чарльз встала и распахнула дверь. «Что случилось, Томас?» «Прошу прощения, госпожа. Приехал премьер-министр. Попроси его подняться сюда, Томас». «Чарльз, не вздумай волноваться из-за служебных дел. Держи себя спокойно и рассудительно. Будь умницей. Я вполне полагаюсь на тебя». Она накинула на плечу больному легкую шель и выскользнула в спальню как раз в тот момент, когда в дверях сопровождаемой слугой показался премьер-министр. «Дорогой Чарльз, я надеюсь, вам уже лучше», — произнес он сердечным тоном, входя в комнату с той юношеской порывистостью, которой он славился. «Почти готов снова в упряжку, а?» «Вас очень не хватает и в парламенте, и в кабинете. Знаете, из-за этого греческого вопроса разыгралась целая буря. Видели, «Таймс» сегодня разразилась». «Да, я читал», — сказал министр, улыбаясь своему патрону. «Что ж, пора сказать, что страна пока еще не целиком справилась с Хаус сквер Мы должны твердо держаться твоего курса». «Конечно, Чарльз, именно так», — подтвердил премьер-министр, не вынимая руки из карманов. «Хорошо, что вы зашли. Мне не терпится узнать, что делается в кабинете». А, ничего особенного. Рутина». «Между прочим, наконец-то вызвали туристов, которые застряли в Македонии?» «Ну, слава богу! Мы отложили прочие дела до вашего прихода на следующей неделе. Правда,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 «Затем я хочу определить, наконец, границу с Афганистаном. Эта болезнь действует мне на нервы. Сколько нужно делать, и голова как в тумане?» «Не знаю, то ли от подагры, то ли от этого снадобья». «А что говорит наш медицинский самодержец?» — улыбнулся премьер-министр. «У вас, Чарльз, нет к нему должного почтения. Впрочем, даже с епископом легче разговаривать. Он хоть выслушает тебя».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 и потому не хотел следовать за ним по окольным трубкам тех областей знаний, где тот любил побродить время от времени. Его острый и практический ум не мог примириться с тем, сколько энергии тратится на бесплодные споры о раннем христианстве или о 27 семи принципах мисмеризма. Поэтому, едва тот затевал разговор на эти темы, он старался, ускорив шаг и отвернув лицо, прошмыгнуть мимо. «Я хотел только мельком посмотреть», — ответил он. «А в министерстве какие новости?» «Ах, да, чуть не забыл. Я, собственно, за этим тоже решил зайти». Сэр Олджернан Джонс в Танжере подал в отставку. Открылась вакансия. «Нужно сразу же кого-нибудь назначить. Чем дольше откладывать, тем больше желающих». «Ох уж эти покровители и протеже, вздохнул премьер-министр, — В каждом таком случае приобретаешь одного сомнительного друга и дюжину рьяных врагов. Ох, никто так не помнит зла, как претендент, которому отказали в должности. Но вы правы, Чарльз. Надо срочно кого-нибудь назначить, особенно в связи с осложнениями в Марокко. Насколько я понимаю, герцог Тавистокский хотел бы определить на это место своего четвертого сына, лорда Артура Сиптерна. Мы кое-чем обязаны герцогу. Министр иностранных дел выпрямился в кресле. «Друг мой, я хотел предложить то же самое. Лорду Артуру сейчас в Танжере будет лучше, чем... «Чем на Кавендиш-сквир?» сквер не без лукавства спросил шеф, чуть приподняв брови. «Чем в Лондоне, скажем так. У него достаточно так-то, он умеет себя вести. Он был в Константинополе у Нортона. Значит, он говорит по-арабски». «Ну, кое-как. Зато по-французски отлично». «Кстати, раз уж заговорили об арабах, вы читали Авероэса?» «Нет, не читал. Я думаю, что лорд Артур — отличная кандидатура во всех отношениях. Пожалуйста, распорядитесь об этом без меня». «Конечно, Чарльз, о чем речь? Еще что-нибудь сделать?» «Да нет, как будто все. В понедельник я буду». «Надеюсь». «За что не возьмись, вы необходимы». «Таймс опять поднимет шум из-за истории с Грецией». «Эти авторы передовых статей — полностью безответственные люди, пишут чудовищные вещи, и нет никаких возможностей опровергнуть их». «До свидания, Чарльз. Почитайте Порсона». Он пожал больному руку, щегольски помахал широкополой шлепой и вышел из комнаты тем же упругим, энергичным шагом, каким и вошел».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 Оба женских личика и то, что было перед премьером, и то, что скрывалось за портьерой, выразили крайнее огорчение. «Занята лордом Артуром!» Премьер-министр засмеялся собственной шутке и продолжал. «Мы только что решили это. Лорд Артур едет через неделю. Я рад, что вы, леди Чарльз, одобряете это назначение. Танжер — интересное место. На память сразу приходит Екатерина из Браганса и полковник Кирк».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 Она раздвинула бархатные портьеры и вернулась в гостиную. Дочь стояла у окна, залитая солнечным светом, высокая, хрупкая, прелестная. Черты ее лица и фигуры чем-то напоминали материнские, но были тоньше и легче. Золотой луч освещал ее нежное аристократическое лицо, играл на льняных локонах, а желто-коричневое, плотно облегающее платье с кокетливыми бежевыми рюшами отливала розовым узкая шафоновая оборка обвивалась вокруг белой точеной шеи, на которой, как лилия на стебле, покоилась красивая голова. Леди Ида сжала тонкие руки и с мольбой стремила свои голубые глаза на мать. «Ну что ты, глупышка!» — проговорила почтенная дама, отвечая на молящий взгляд дочери. Она обняла ее хрупкие покатые плечики и привлекла к себе. «Совсем неплохое место, если ненадолго. Это первый шаг в его дипломатической карьере». «Но это ужасно, мама. Через неделю». «Бедный Артур». «Нет, он счастливый. Счастливый? Но ведь мы с ним расстаемся». «Не расстаетесь. Ты тоже едешь». «Правда, мамочка?» «Да, правда, разве я сказала. Через неделю». «Да, за неделю можно многое сделать».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 — Рад случаю осмотреть вас. — Да, мне хотелось бы посоветоваться с вами относительно дочери, сэр Уильям. Садитесь, прошу вас в это кресло. — Благодарю вас, я лучше сяду здесь, — ответил он, опускаясь на козетку рядом с леди Идой. — Вид у вас сегодня гораздо лучше, не такой немичный и пульс полнее. На лице румянец, но не от лихорадки. — Я себя лучше чувствую, сэр Уильям. Но в боку у нее еще побаливает. — «В боку? Хм...» Он постучал пальцем под ключицей, поднес к уху трубку стетоскопа и, наклонившись к девушке, пробормотал. «Да, пока еще веловато дыхание и легкие хрипы. Вы говорили, что хорошо было бы переменить обстановку, доктор. Конечно, конечно, разумная перемена может быть полезной. Вы говорили, что желателен сухой климат. Я хочу в точности исполнить ваше предписание.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 Я обычно не настаиваю на очень строгом режиме. Всегда есть возможность выбрать. Центральная Европа, Египет, Алжир, куда угодно. Я слышала, что и Танжир рекомендуют. Конечно, климат там очень сухой. Ида, ты слышишь? Сэр Уильям считает, что ты должна ехать в Танжир. Или в любое другое. Нет, нет, сэр Уильям. Мы чувствуем себя спокойно, только когда подчиняемся вашим предписаниям. «Вы сказали «танжер»? Что ж, попробуем «танжер».» э, «Право же, леди Чарльз, ваше безграничное доверие мне весьма льстит, не знаю, кто бы еще с такой готовностью пожертвовал своими желаниями и планами». «Сэр Уильям, вы опытный врач, это нам хорошо известно, и да поедет в «танжер». Я уверена, это принесет ей пользу». «Не сомневаюсь». «Но вы знаете лорда Чарльза, он подчас берется судить о болезнях с такой же легкостью, как если бы речь шла о решении государственного дела. Я рассчитываю на то, что вы проявите с ним твердость». «Пока лорд Чарльз оказывает мне честь и считается с моими советами, я убежден, он не поставит мне в ложное положение, отвергнув это предписание». Баронет поиграл цепочкой от пенсны и сделал рукой протестующий жест. «Нет, нет, но вам следует быть особенно настойчивым в отношении Танжера». «Если я пришел к убеждению, что для моей молодой пациентки наилучшее место Танжер, я, разумеется, не намерен его менять». «Ну, конечно. Я поговорю с лордом Чарльзом сейчас же, как только поднимусь наверх». «Умоляю вас». «А пока...»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 Как только над дверью задернулись красные бархатные портьеры, леди Ида обвела руками шею матери и нежно прильнула головой к ее груди. «Ах, мамочка, ты настоящий дипломат!» Но выражение лица леди Чарльз напоминало выражение лица генерала, только что завидевшего первый дымок пушечной пальбы, а не человека, одержавшего победу. «Все образуется, дорогая», — сказала она, с нежностью глядя на пышные желтые пряди волос и маленькое ушко дочери. «Впереди еще много хлопот, но я думаю, что уже можно рискнуть заказать приданное». «Ты у меня такая бесстрашная! Свадьба, конечно, будет тихой и скромной. Артур должен сейчас же получить разрешение на брак. Вообще-то я не одобряю поспешные браки» но когда джентльмен отправляются на выполнение дипломатической миссии, это объяснимо. Мы можем пригласить Лидии Хильду Ичкоум и Чкоум и Треверсов, а также супругов Гревил. Я убеждена, что премьер-министр не откажется быть шахером. А папа? Ну, конечно, он тоже будет, если почувствовать себя лучше, конечно. Дождемся, пока уедет сэр Уильям, а пока я напишу записку лорду Артуру.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 Лоб его был повязан красным шелковым шерфом, а ступня, похожая на огромную луковицу, она была обмотана ватой и забинтована. Покоилась на подставке. «Мне кажется, пора растереть ногу», — сказала леди Чарльз, взбалтывая содержимое синего флакона замысловатой формы. «Положите немного мази». «Несносный палец», — простонал больной. «Сэр Уильдем и слушать не желает о том, чтобы разрешить мне встать. Упрямая сел». Он явно ошибся в выборе профессии. Я мог бы предложить ему отличный пост в Константинополе. Там как раз слов не хватает. Бедный сэр Уильгем рассмеялась леди Чарльз. Чем он умудрился так тебя рассердить? Такое упорство, такая категоричность. По поводу чего? Представь, он категорически утверждает, что леди Ида должна ехать в Танжер. Декрет подписан и обсуждению не подлежит. «Да, он говорил что-то в этом роде перед тем, как подняться к тебе». «Вот как?» Он медленно окинул жену любопытным взглядом. Лицо леди Чарльза выражало полнейшую невинность, восхитительное простодушие. Такое появляется у женщины всякий раз, когда напускается на обман. Он послушал ее Чарльз, ничего не сказал, но лицо его стало мрачно. «Совсем как у совы, сказал министр.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 Но слепо подчиняться сэру Ильяму все-таки нет резона. Правда, таким образом ты берешь всю ответственность на себя. Я умываю руки. Так что потом... Моя дорогая Клара, зачем пророчить дурное? Ах, Чарльз, я не пророчу. Но вспомни, вспомни, что случилось с единственной дочерью лорда Беллами. Ей было столько же лет, сколько Идя. Как раз тот случай, когда пренебрегли советом сэра Уильяма. Но я и не думаю пренебрегать. Нет, нет, конечно, нет. Я слишком хорошо знаю твой здравый смысл и твое доброе сердце. Ты очень мудро взвесил все за и против. Мы, бедные женщины, лишены этой способности. У нас чувства преобладают над разумом. Я это не раз слышала от тебя. Нас увлекает то одно, то другое. Но и вы, мужчины, упрямы и потому всегда берете над нами верх».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 Вот он шагает мимо старых изгородей Истиса из рядом с тоненькой девушкой и с волнением рассказывает ей о своих надеждах, опасениях, о своих честолюбивых планах. Он взял белую изящную руку жены и прижал ее к губам. «Ты всегда была прекрасной женой, Клара», — сказал он. Она не ответила. Не сделала никакой попытки еще более укрепить свои позиции. Менее опытный генерал, возможно, попытался бы, и, разумеется, все бы погубил. Она стояла молчаливая, покорная, следя за игрой мысли, которая отражалась в его глазах и на губах. Когда он взглянул, на нее в глазах его сверкнул огонек, а губы тронула усмешка. — Клара, — сказал он, — можешь не признаваться, но я уже убежден, что ты заказала преданное. Она ущипнула его за ухо. «Оно ждет твоего одобрения». «И написала письмо архиепископу». «Еще нет правила. «Послала записку лорду Артуру». «Как ты догадался?» «Он уже внизу?» «Еще нет, но мне кажется, это его карету подъезжает к дому». Лорд Чарльз откинулся в кресле и бросил на нее взгляд, выражающий комическое отчаяние. «Кто может бороться с такой женщиной?» Ах!